Часть 4. Ответы на самые популярные вопросы. Итак, вместе со мной вы уже прошли через все приключения между моей прошлой смертью и новым рождением, а также узнали кое-что о моей теперешней жизни. Но я решила, что эта книга будет неполной и без ответов на те вопросы, которые мне очень часто задавали подписчики. В конце концов, я ведь описывала свою личную историю и частных случаев, а многих людей волнует то, о чём я не упоминаю в своём рассказе. Поэтому я решила собрать здесь все часто задаваемые вопросы и дать развёрнутые ответы на них. Вопрос первый. Нужны ли умершим молитвы их близких? Нуждаются ли наши близкие в молитвах к Богу об упокоении их душ? а также в посещении их могил ведь наши души всегда их помнят любая наша мысль слово или действие это движение энергии когда мы думаем о каком-либо человеке то передаём часть своей энергии ему независимо от того жив этот человек или нет энергия эта разумеется бывает разной Все мы интуитивно понимаем, что у мыслей и слов любви и благодарности очень высокие вибрации, а у гнева, обиды и злости низкие. Поэтому независимо от молитв и посещения кладбищ, если мы думаем про умерших близких с любовью и благодарностью, мы уже помогаем им и себе тоже, потому что такие мысли лучше всего помогают пережить горечь потери. Если же, к примеру, человек выполняет все положенные его религии и ритуалы, но при этом злится или обижается на умершего человека, к примеру, за то, что тот умер и оставил его, то энергия при этом вырабатывается так себе. Сюда же относятся случаи, когда по умершим горюют очень длительное время. Чем же опасны негативные эмоции, можете вы спросить? Дело в том, что первое время, когда умерший находится в астрале, То есть близко к земному миру, он может буквально видеть чувства своих близких. Это одна из суперспособностей после смерти. Так вот, наблюдать злость, досаду, обиду или сильное горе никому неприятно. К тому же, возможность пообщаться с близкими у умершего ограничена. Он их видит и чувствует даже лучше, чем при жизни, а они его не замечают и считают пропавшим навсегда. Сам по себе этот факт уже расстраивает. В некоторых случаях в виде долгой и чрезмерной горя близких умерший начинает испытывать сильное чувство вины. Он может не захотеть подниматься на тот свет, потому что боится оставить родственников в таком состоянии. Для самого умершего это плохо, нарушается естественный ход событий, и он рискует остаться надолго в астрале и стать так называемым призраком. Помимо этого негативные эмоции сильно разрушают и того, кто их вырабатывает, то есть таким образом человек делает хуже и себе, и умершему. Почему я так долго и детально об этом рассказываю, потому что мой первый вывод такой: сильнее всего на умерших влияют не ритуалы, свечи, молитвы и так далее, а те чувства и эмоции, которые мы к ним испытываем. Это первое и главное, за чем надо следить. Ну а теперь перейду собственно к ритуалам и традициям. Ритуал это тоже передача энергии. Он по сути нужен для того, чтобы помочь человеку настроиться на нужную волну и выработать энергию более качественно. Но это ещё не всё. Большинство ритуалов, особенно связанных с умершими, существуют не сами по себе, а не связаны с церковью и религией. К примеру, произносить молитву, ставить свечки в церкви, заказывать службы и так далее. То есть при передаче энергии умершему появляется посредник. Это даже не сама церковь, земная организация, а эгрегор религии, который находится на более тонком уровне. Для тех, кто впервые слышит этот термин, эгрегор — это своеобразный резервуар энергии одного вида. Эгрегор религии, к примеру, собирает энергию в верующих, а затем обрабатывает и перераспределяет ее особым образом. А если вернуться к вопросу про молитву, то надо понимать, передача энергии умершему при помощи религии имеет свои особенности. Очень многое будет зависеть от того, насколько религиозен тот человек, который молится или ставит свечки в храме, или другими словами, насколько крепка его связь с грегором церкви. Если человек искренне верит, ходит на службы и соблюдает обряды, то для эгрегора религии он будет своим. Можно сказать, постоянным клиентом, который отдаёт эгрегору часть своей энергии. Поэтому в благодарность за труды и для укрепления веры эгрегор вполне может ему помочь, каким образом, а тем, что усилит поток энергии, который молящийся неосознанно хотел передать умершему. Это позволит желанию и намерению того, кто молится, реализоваться лучше. То есть состояние умершего в Австралии или даже на том свете может стать более бодрым и радостным, или это позволит встретиться с ним во сне. Тем не менее, надо понимать, что усиление потока энергии это личный выбор эгрегора. Он действительно может помочь и добавить своей энергии, но точно так же может и ослабить импульс человека, забрав большую её часть себе. В конечном итоге тут выбор за каждым. Кому-то проще быть верующим и пользоваться услугами религии для общения с умершими. А другие передают им энергию напрямую с помощью силы мысли и намеренья. На этом можно было бы закончить, но есть большое и важное но, о котором не стоит забывать. И это личность умершего человека. При жизни все люди разные, и странно было бы думать, что после смерти все станут одинаковыми. Со смертью меняется не так уж много. Да, появляются некоторые новые способности, но характер и мировоззрение остаются почти такими же. Первое время после смерти, оно у всех разное, но если очень в среднем, то год человек находится в астрале. Там у него появляется возможность видеть эмоции живых людей, быстро перемещаться из одного места в другое и так далее. А самое главное, пока человек там, то есть в астрале, у него есть возможность видеть и посещать своих близких. На том свете сделать это гораздо сложнее. Но этого всего недостаточно для того, чтобы человек мгновенно изменился, поэтому никакого просветления у большинства людей не происходит, их взгляды и верования почти такие же, как и при жизни. Те, кто любили ходить в церковь, могут ждать от близких того, что для них закажут службу или поставят свечку, и вполне возможно, умершие будут даже присутствовать рядом в этот момент. Для них это будет хорошей психологической поддержкой и доказательством того, что их не забыли. В обратную сторону это тоже работает. Если человек был атеистом и к церкви испытывал неприязнь, то для него ничего приятного в этом жесте не будет. Примерно то же и с посещением кладбища. Для некоторых умерших, особенно не очень высокого уровня развития, это доказательство того, что о них помнят и заботятся. Есть люди, которые первое время после смерти находятся в основном возле кладбища. считают, что здесь им теперь положено быть. К счастью, со временем у большинства это проходит. Они начинают исследовать астрал и бывать в более интересных местах. Это не делает кладбище каким-то страшным или жутким местом, просто надо понимать, что энергетика для живых людей там не самая благоприятная. И даже не из-за душ умерших, ведь они находятся как бы на уровень выше нашего мира, а в целом слишком много негативных эмоций и страданий там оставляют. Если ходить на кладбище время от времени, ничего страшного, конечно, не произойдёт. Для умелых, особенно первые месяцы, может быть приятно, что их там навещают. Но вот потом я считаю, смысла часто наведываться туда нет. Умершие могут быть уже в дальних областях астрала, на том свете или даже переродиться. А их живые родственники, которые часто посещают кладбище и даже пьют и едят там, рискуют подхватить не очень хорошую энергию, которая может привести к ухудшению самочувствия и проблемам со здоровьем, а самому умершему толк от этого мало. Он уже далеко. Ну что ж, подведу итог. На тот вопрос, который мне задали, нет одного единственного правильного ответа. Тут всё зависит от нескольких факторов: взглядов и убеждений самого умершего, был он религиозным или нет, считал ли правильным посещать кладбища или не любил их. Насколько религиозны те, кто молится за него? Хочется ли им ходить в церковь, посещать кладбище и так далее? Но и всегда нужно знать и помнить, самый лучший и простой способ помочь умершему близкому это думать о нём с любовью и благодарностью. При этом вырабатывается самая высокая и чистая энергия, которая меняет любую ситуацию в лучшую сторону. И, конечно же, стоит понимать, что разлука явление временное. Близкие друг к другу души обязательно будут снова вместе на том свете или в следующих жизнях. А может, и там, и там. Вопрос второй. Важно ли для умершего, что станет с его телом? Расскажите, пожалуйста, важно ли для умершего, как его похоронили, что лучше, кремирование или погребение? Смерть человека — это окончательный разрыв между его физическим телом и тонкими телами. В течение жизни тоже случается, что тонкие тела отделяются на время и гуляют сами по себе, к примеру, во время глубокого сна. Но между ними и физическим телом всегда сохраняется связь, которая выглядит как серебристая нить. Так вот, в момент смерти она рвётся, и тонкие тела отвязываются от тела окончательно. Тем не менее, очень редко случается так, что человек сразу после смерти улетает далеко от тела и больше не возвращается. Обычно первые дни умерший часто бывает возле него. Большинство людей интересует, где и как их похоронят, и на похоронах они присутствуют. В этот момент они находятся не совсем в нашем мире, а как бы на уровень выше, в астрале. В местах так называемого соприкосновения с нашим миром, астрал отражает его, хоть и с небольшими искажениями. Поэтому умершие прекрасно могут наблюдать и своё бывшее тело, и родственников. Вообще, если взять идеальный вариант развития событий, то после нескольких первых дней, а не их подробнее чуть позже, и церемонии прощания, умерший больше не интересуется прошлой оболочкой. Психологически и энергетически он свободен от неё. А ему то, что произойдёт с его телом в дальнейшем, для него уже не имеет значения. Захоронение или кремация разницы по сути нет. Но это самый лучший вариант, и так бывает далеко не у всех. У некоторых долгое время остаётся частичная привязка к бывшему телу. Что это за привязка и откуда она берётся, сейчас подробно расскажу. Дело в том, что у каждого из нас есть так называемое эфирное тело. Это своеобразная прослойка или проводник энергии между обычным телом и тонкими, астральным, ментальным и так далее. В норме эфирное тело разрушается в течение нескольких дней после смерти. Первые дни, пока оно ещё есть, к физическому телу невольно притягивает, и с ним ощущается связь. Но бывает, что эфирное тело распадается гораздо дольше, и это чревато определёнными последствиями. когда такое может случиться? В тех случаях, когда у человека есть чрезмерная привязанность ко всему материальному, вещам, деньгам, удовольствиям и так далее. После смерти такой человек будет всеми силами цепляться за земной мир и бояться удалиться от него. Он может волноваться за своё имущество, жалеть о удовольствиях, пытаться кого-то проконтролировать и так далее. Для того, чтобы умершее не уносило в более дальние области астрала и он мог максимально долго наблюдать наш мир, ему нужен определённый вид энергии. Её остатки всё ещё остаются в его прошлом физическом и эфирном теле. Поэтому намерение такого человека будет неосознанно направлено на то, чтобы эфирное тело как можно дольше не распадалось и позволяло ему подпитаться этими остатками энергии. И это желание в итоге может исполниться. Эфирное тело не распадается совсем, а как бы превратится в тонкие энергетические нити, которые будут привязывать человека к бывшему физическому телу и земной реальности. Плюсов у подобного состояния почти нет, одни минусы. Во-первых, нарушается естественный ход событий после смерти. Человек не поднимается в верхние области астрала или на тот свет, а долго болтается в нашем мире. Во-вторых, та небольшая связь с телом, которая остаётся, может приносить не самые приятные ощущения. В Австралии у человека всё так же остаются чувства, просто они немного другие, чем в нашем мире. Поэтому при наличии связи с бывшим телом он может чувствовать дискомфорт от того, что его физическая оболочка распадается. Это не сильное страдание, а ощущение, похожее на фантомную боль и небольшое неудобство. рано или поздно это естественно заканчивается. Потенциал бывшего тела иссекает, да и сам человек понимает, что тратит время зря и надо двигаться дальше. Тем не менее, определённое время и силы на этот момент уже потрачены в никуда. На всякий случай повторюсь, такое бывает далеко не у всех, а лишь у тех, кто чрезчур привязан к земному миру и стремится удержаться рядом всеми силами. К чему я сейчас всё это рассказала? Вы, наверное, уже догадываетесь, наличие привязки к физическому телу возможно лишь тогда, когда оно остаётся долго после смерти, то есть при захоронении. При кремации такое невозможно. Пламя уничтожает физическое и эфирное тело полностью, и прикрепиться к ним больше нельзя. Конечно, при большом желании и изобретательности человек и в этом случае может зависнуть близко к нашему миру, но шансов сделать это неосознанно у него гораздо меньше. Неприятных ощущений у умерших кремация не вызывает, у некоторых может быть лишь психологический дискомфорт, что вот так сразу их больше нет. Но, с другой стороны, это помогает гораздо быстрее осознать, что тело всего лишь одна из оболочек, и личность прекрасно сохраняется и существует и без него. Есть еще одна причина, по которой лично я считаю кремацию более удачным вариантом. Даже при условии, что тонкие оболочки вскоре отлетают от бывшего тела и человек им больше не интересуется, все равно кладбище – источник не самой хорошей энергии. При распаде тела возникают вибрации низкого порядка, которые могут ослаблять живых людей. Если бывать на кладбищах изредка, то это влияет не очень сильно, а вот если часто могут начаться проблемы со здоровьем и самочувствием. Урны с прахом такой энергии не обладают. Конечно, их лучше не ставить там, где кто-то часто бывает или тем более живёт, но в целом их энергетика не так пагубно действует на живых людей. Надеюсь, я смогла ответить на этот вопрос. Напоследок хочу пожелать всем вам и вашим близким долгих и счастливых лет жизни, а тем, кто ушёл от нас, хорошего существования в других мирах. Так или иначе с теми, кто нам дорог, мы обязательно встретимся. А пока этого не случится, нужно вспоминать об ушедших близких с любовью и благодарностью за то, что они были в нашей жизни. Вопрос третий. О тех, кто добровольно ушёл из жизни. Что происходит после смерти с человеком, покончившим с собой? Начну с того, что ни одно событие не стоит рассматривать отдельно. Оно всегда бывает окружено множеством других событий и обстоятельств, и самоубийство не исключение. Случаи, когда разные люди его совершали, могут отличаться друг от друга как небо и земля. Кого-то подтолкнула на этот шаг депрессия и тяжёлые мысли, а другой человек был болен неизлечимой болезнью и не хотел докочеть близким. А кто-то вообще бросился с гранатой в ряды армии противника. Формально всё это самоубийство, но насколько разные все эти случаи и обстоятельства. Поэтому говорить, что всех этих людей ждёт абсолютно одинаковое наказание или наоборот, никаких последствий не будет, я не могу. Каждый случай очень индивидуален. Но чтобы хотя бы примерно объяснить, чем может быть чревато самоубийство, расскажу немного теории. Каждый раз перед тем, как человек рождается в нашем мире, составляется примерный план на будущее воплощение. То есть из доступных вариантов событий выбирается самый предпочтительный, и человек закладывает в своё сознание установку следовать ему. Пример этого процесса вы недавно узнали в моей личной истории. Всегда ли получается то, что хочется? Конечно же, нет. Бывает, к примеру, что карма прошлых воплощений тяжёлая, и перед рождением все варианты судьбы были очень непростыми. Приходилось выбирать меньшее из зол, но даже в этом варианте страданий было немало. А бывает, что человек выбрал самый благоприятный вариант, но события в итоге пошли по другому пути. К примеру, неправильный выбор в течение жизни значительно ухудшил карму и стали реализовываться самые негативные из возможных сценариев. Но так или иначе перед воплощением человеку был выделен определённый энергетический потенциал, рассчитанный на то, что он проживёт выбранный вариант судьбы. Кто человеку эту энергию выдал? В принципе, он сам, вернее, высшая часть его сознания, которую я называю сверхличностью. Приведу пример, чтобы лучше всё это описать. Представьте, что вы едете на машине и заезжаете на заправку. Собираетесь, допустим, в гости на выходные. Вы рассчитываете, сколько бензина нужно на дорогу туда и обратно плюс заехать за покупками. Ну и на всякий случай оставляете небольшой запас, мало ли что. У вас есть примерный план действий и дел, но вы не можете сейчас сказать, насколько его получится осуществить. Тем не менее, бензином вы заправляетесь именно из расчёта этого плана плюс немного сверху. примерно так человеку выдаётся энергия на будущее воплощение. Почему я сейчас так долго и подробно это описывала? Потому что это энергия один из ключевых моментов, когда рассматриваем самоубийство. К примеру, человек заправился энергией в расчёте на довольно длинную жизнь. Но в её середине у него начались проблемы, потом депрессия, и в итоге он в момент отчаяния покончил с собой. Получается, что почти половина энергии осталась не израсходованной. После самоубийства, как и после обычной смерти, человек попадает в астрал, но между двумя этими случаями есть важное отличие. При самоубийстве часто остаётся много потенциала, и человек не сможет попасть на тот свет, пока его не израсходуют. То есть ему почти гарантировано нужно дольше обычного находиться в Австралии. Исключения могут быть разве что те случаи, когда обычная смерть должна была наступить вот-вот. К примеру, у человека была неизлечимая болезнь и оставалось пару месяцев. Или даже так. До него с минуты на минуту должны были добраться враги и жестоко с ним расправиться, а он их опередил. Так было в одной из моих прошлых жизней. Во всех подобных случаях потенциал был почти израсходован, поэтому сжигать бензин в Австралии почти не нужно. Но вернёмся к тем случаям, когда топлива осталось много. Человек при таком раскладе будет находиться с этим потенциалом в Австралии и должен будет там его потратить тем или иным образом. Тут ещё нужно учитывать и второй не менее важный момент. Помимо количества энергии есть и её качество. или «заряд». Всем ведь знакомы такие понятия, как «положительная энергия» и «отрицательная энергия». Так вот, если человек длительное время перед самоубийством находился в депрессии и тяжелых мыслях, то энергия у него будет соответствующая. И после самоубийства она мгновенно не поменяется, а окраска энергии в тонких мирах очень на многое влияет. К тому же после смерти может дополнительно возникнуть чувство вины – В момент самоубийства человек, как правило, поглощён своими страданиями и желает их прекратить, а о близких не сильно думает. Но когда уже потом он находится в Австралии, то начинает буквально видеть и чувствовать то горе, которое они испытывают от его поступка, и в большинстве случаев начинает винить в этом себя. То есть к изначальному негативному заряду добавляются ещё и чувство вины, и тяжёлые эмоции окутывают со всех сторон. В тонких мирах И астрал не исключение. Очень быстро срабатывает закон «подобное притягивается к подобному». Поэтому человек, которого заносит туда в тоске и с чувством вины, будет притянут в места, которые соответствуют подобным вибрациям. Первое время после смерти и самоубийцы, и обычные умершие обычно находятся возле близких, тут разницы нет. Но вот потом... и те и другие начинают посещать более дальние области астрала в случае, если не застряли и не стали призраками, но это уже отдельная тема. И именно эти дальние области астрала и срок пребывания в них в случае обычной смерти и самоубийства могут отличаться. Обычные умершие, как правило, проводят в них меньше времени, их быстрее переводят на тот свет. Самоубийцы же... Гораздо дольше сжигают бензин и чаще попадают в неприятные места. Что это за места? Я точно не смогу назвать и описать их все. У меня просто нет такой информации. Я просто хочу донести до вас несколько важных вещей. Первая. Астрал, как и тот свет это область тонкой энергии. Там можно за считанные минуты поменять обстановку и создать, переделать какой-то мирок. Вторая. Миры астрала, как и того света, устроены по принципу подобное притягивается к подобному. Именно поэтому многие самоубийцы попадают в миры, где много таких же людей, не потому, что их куда-то специально тащит для наказания, а потому что притягивают сходные вибрации депрессии и тоски. Насколько мне известно, одного единственного места, где такие люди собираются, нет. И это, в общем, логично, потому что первое У всех разные представления о мире и уровень развития. Второе. Уровень отрицательного заряда в момент смерти тоже отличается. Третье чувство вины перед близкими. Все испытывают в разной степени. То есть, попадёт ли человек в один из специальных мерков для самоубийц или нет, и сколько времени там проведёт, сложно сказать точно. Всё зависит в основном от трёх факторов, которые я перечислила выше: развитие, уровень негатива, чувство вины. Специализированные мирки для самоубийц отличаются между собой значительно. Одни действительно довольно пугающие и депрессивные, другие получше. Тем не менее, общее ощущение в большинстве из этих мирок откровенно так себе. Окружение на негативной волне, ощущение, что тебе здесь ещё долго находиться, одним словом, приятного мало. Так что совершать самоубийство в порыве депрессии и отчаяния очень плохая идея. В основном так поступают в расчёте на то, что моральные страдания прекратятся, но происходит как раз наоборот. Поскольку в тонких мирах тела уже нет, то и эмоции, и их восприятие выходят на первый план. Плюс всё вокруг более пластичное, поэтому душевный настрой и мысли могут в считанные секунды переместить в мирок с той же вибрацией, которую излучает сам человек. Он окажется в окружении себе подобных и может довольно долго там оставаться. Всё сказанное не исключает того, что самоубийцы могут находиться и не только в своих мирках, но и в других, и того, что они впоследствии могут выполнять в Австралии определённую работу. Как я уже не раз говорила, тут всё очень по-разному, и всех равнять под одну гребёнку нельзя. Какова дальнейшая судьба самоубийц? Тут всё опять индивидуально. На тот свет их, конечно же, берут, и находятся они там не в худших условиях, чем другие люди. Основные неприятности их ждут именно в Австралии, а тот свет это область уже очищенная от тяжёлых мыслей и чувств. В перерождение самоубийцы также уходят, правда, с некоторой нагрузкой в виде прошлых невыполненных обязательств, то есть карма от этого однозначно лучше не становится. Ещё немного информации для тех, чьи близкие совершили самоубийство. Что, как мне кажется, можно сделать, чтобы немного облегчить им посмертное существование? Во-первых, постараться меньше их винить. Да, это сложно, особенно когда человек таким образом причинил страдания другим, но чувство вины очень сильно утяжеляет и без того непростые эмоции человека. А чем темнее будет его энергия, тем в более неприятные места он может попасть. Во-вторых, пытаться мысленно говорить человеку, особенно первое время, когда он близко к земному миру, что он вам по-прежнему дорог и вы его любите. Можно поблагодарить за то, что он был в вашей жизни, и за всё хорошее, что вы пережили вместе. Это действительно может помочь и облегчить после смерти самоубийцы. Кстати, меня неоднократно спрашивали: если все варианты судьбы человека видны ещё перед рождением, значит и самоубийство тоже могло быть заложено. И могло ли быть такое, что человек выбрал такой вариант, а значит, в итоге исполнил свою судьбу? Я считаю так. Действительно, в некоторых случаях самоубийство присутствует в судьбе как вероятный вариант. Но тут есть важный момент. Такой сценарий, где человек добровольно уходит из жизни, не выбирают перед рождением как основной, потому что душа, которая готовится к воплощению, знает, это самый провальный вариант, который будет означать откат в развитии. и неприятные последствия, поэтому перед рождением, так или иначе, выделяется потенциал на жизнь, которая оборвётся не самим человеком, а по истечению обстоятельств. Эти обстоятельства могут быть разными: болезнь, несчастный случай или естественная смерть от глубокой старости, но так или иначе они завершат жизнь в положенный срок. Ну что ж, подведу итог. Как метод решения проблем, особенно моральных, самоубийство однозначно не подходит. В минуты слабости и отчаяния оно может казаться выходом, но это не так. Ситуация только ухудшится, и проблем в итоге будет больше. Вдобавок все невыученные уроки перейдут на следующую жизнь. Если же кто-то из ваших близких совершил самоубийство, нужно стараться помочь им. Легче всего это сделать с помощью мыслей любви и благодарности за то, что они были в вашей жизни. Сделать это непросто, но помогает реально, причём обеим сторонам. Ну и хорошая новость напоследок. Несмотря на проблемы, которые их могут ждать, самоубийцы люди не пропавшие, они также рано или поздно попадают на тот свет и перерождаются. Поэтому те, кто их любит и ждёт встречи с ними, обязательно увидят их вновь. Вопрос четвёртый. Ждёт ли плохих людей наказание после смерти? Что ждёт плохих людей после смерти? К примеру, убийц, садистов, маньяков и так далее. Их кто-то наказывает или нет? Постараюсь развёрнуто ответить на этот вопрос. Начну, наверное, с одного важного момента. Судить о подобных вещах абстрактно очень сложно. Взять, к примеру, тоже убийство. Большинство людей согласятся, что это один из самых тяжких грехов. Когда многие из нас слышат это слово, в воображении возникает маловменяемый человек, в лучшем случае Эдик Раскольников, который считает, что право имеет убивать старушек, а в худшем вообще какое-то чудовище, которое не знает жалости. Тем не менее, в жизни случаи бывают очень и очень разные. Даже если не брать во внимание военные конфликты, то человек может убить другого в рамках самообороны, по неосторожности, к примеру, будучи за рулём или штурвалом и так далее. Формально всё это можно назвать убийством, но разница между этими случаями может быть огромной. Это я сейчас к тому, что любое убийство существует не само по себе, а в контексте других обстоятельств. И поэтому было бы странно, если бы за него было бы одно стандартное наказание для всех. Такого нет и быть не может. С садистами и маньяками в этом плане проще. Их действия, ну, никак нельзя оправдать и сказать, что они защищали себя. Тем не менее, у многих из этих людей были психические отклонения. и непростое детство, и как знать, какой именно отпечаток наложили на них другие люди и их жестокость. Как я думаю, очень часто, хоть и не всегда, окружение подобных людей приложило руку к тому, чтобы они стали тем, кем стали, поэтому вина за их тяжкие преступления отчасти ложится и на их семью, и близких. К чему я сейчас так долго рассуждала об этом? К тому, что какое бы преступление человек ни совершил, Никто со стороны не сможет абсолютно точно определить, насколько велика его личная вина в этом случае. Знает это только Бог. И получается, что только он может осудить и вынести справедливый приговор, и, разумеется, Бог это делает. Каждый в конечном итоге получает справедливое наказание за свои поступки. Я в этом уверена. Только вот как это происходит? Тут, на мой взгляд, много интересных моментов. Первый. Бог это не седой старик, который сидит на облаке, за всеми наблюдает и наказывает при необходимости. Бога вообще сложно постичь нашим человеческим разумом, потому что он находится далеко за пределами нашего понимания. Но одно я знаю точно. Каждая душа это его частица, поэтому именно она судит и оценивает свою дитя, то есть человека в очередном его воплощении. На всякий случай уточню, под душой я имею в виду не то, что большинство людей. В нашей культуре принято считать, что душа это то, что остаётся от человека после смерти, иначе говоря, та его часть, которая продолжает жить и отправляется на тот свет. Мои взгляды на этот счёт другие. Я считаю, что после смерти от физического тела человека отделяются его тонкие тела, и именно они продолжают жить в других мирах. Душа же находится на множество уровней выше этих тонких тел и даже выше сверхличности, которая тоже ей подчиняется. Душа — та самая совершенная Божья искра, которая есть в каждом из нас. То есть еще раз, по итогам каждой прожитой жизни судить и миловать человека, хоть хорошего, хоть плохого, будет Бог через его собственную душу. Второй момент. Правосудие души случается не только после смерти, оно идёт в режиме нон-стоп. Каким же образом? А таким, что буквально каждую секунду мы формируем своё собственное будущее. Допустим, совершая преступление, человек в тот же самый момент записывает в будущее ситуацию, когда с ним поступят точно так же. В принципе, это и называется кармой. То есть у любого зла Есть неизбежное последствие в виде того, что оно вернётся к тому, кто был его причиной. Какую роль здесь играют душа и сверхличность человека? Дело в том, что именно на их уровне происходит формирование будущих событий и задач на следующие жизни. И когда очередное дитя души, то есть личность, совершает плохие поступки, то происходит пересмотр и перезапись будущих событий, делается своего рода корректировка предстоящего пути, так чтобы карму можно было отработать наилучшим образом. Здесь небольшое дополнение. К сожалению, большинство жертв преступлений это те, кто сами совершали подобное в прошлом, причём тяжесть их страданий напрямую зависит от того, насколько они сами проявили раньше злой умысел. Значит ли это, что преступник наказал виновных, поэтому сам не так уж виноват? Конечно же, нет. Преступник всегда будет отвечать за свои деяния. Просто в качестве жертв ему попались не случайные люди, а те, у кого подобное прописано в карме. Третий момент. Последствия после смерти тоже могут быть, но не у всех и не всегда. Как я уже говорила, никто, кроме души человека, частицы Бога в нём самом, не может точно судить, насколько он виноват и насколько его нужно наказать. Поэтому в зависимости от конкретной ситуации и человека последствия будут разные. Основной инструмент наказания за плохие поступки это, конечно же, карма в следующих жизнях. Тем не менее, частично отработка кармы бывает и в тонких мирах после смерти. Приведу несколько примеров, какой она может быть. Первое Человека, наполненного злобой, ненавистью и так далее, притягивает в астральные миры схожих вибраций. Там могут быть подобные ему умершие, чьё общество малоприятно. Второе. Помимо погрязших в грехах умерших, в таких астральных мирах могут жить сущности-хищники, которые питаются энергией живых людей. Умершие им в плане подпитки не интересны, энергии у них почти нет, но вот поиздеваться над ними и самоутвердиться за их счёт сущности вполне могут. Третье. На тот свет человека полного низких вибраций просто не пустят. Поэтому ему потребуется долгое время, чтобы излить весь свой негатив и раскаяться в содеянном. И только после этого возможен переход на тот свет и перерождение. Четвёртое. Те, кто чрезчур упорствуют и виноватыми себя не считают, могут надолго застрять в Астрале. Многих из них ждёт участь превращения в тёмных астральных сущностей, да многие из этих сущностей были не самыми хорошими людьми при жизни, а после смерти продолжили идти по скользкой дорожке и дальше нарабатывать плохую карму. Подведу итог. И так независимо от того, как называется преступление человека, сказать абсолютно точно, какое наказание его ждёт, могут только бог, душа человека и его сверхличность. В большинстве случаев отработка происходит в следующих жизнях, когда человек получает в ответ такое же зло, которое когда-то причинил другим. Это не отменяет и того факта, что часть кармы может быть отработана в рамках текущей жизни, допустим, наказание в рамках закона, месть и так далее. А ещё нередко бывает, что после смерти низкие вибрации умершего притягивают его в малоприятные астральные миры, где он находится рядом с подобными ему персонажами. И пусть намеренно наказывать они его не будут, но поиздеваться вполне могут. Одним словом, как говорится, пути Господни неисповедимы, то в какой форме плохой человек получит наказание за свои поступки, сказать сложно, но то, что это наказание будет, сомнению не подлежит. Вопрос пятый. Особенности смерти в разном возрасте. Многие спрашивали про то, что ждёт после смерти детей или про то, что бывает с погибшими в зрелом возрасте от несчастных случаев. Я решила объединить эти вопросы и вкратце описать особенности посмертия в каждом возрасте. Перед описанием особенностей каждого конкретного возраста сделаю важное уточнение, справедливое для всех возрастов и периодов. Перед каждым новым воплощением человек, как правило, просматривает несколько базовых сценариев будущей судьбы и выбирает тот, который покажется ему оптимальным. После этого в сознание закладывается намерение этот сценарий осуществить, а также специально под него выделяется некий потенциал или объём энергии. Жизненный сценарий это, разумеется, не трамвайные рельсы, с которых сойти невозможно, и не пошаговая инструкция, где всё распланировано до минуты. Это скорее некий ориентир, а по факту всё может меняться. Тем не менее, коренным образом возможные жизненные сценарии не могут отличаться, то есть чтобы в одном варианте человек богатый, здоровый и живёт до старости, а во втором бедный, больной и умирает в детстве. Продолжительность жизни и её обстоятельства во многом схожи, но есть разные вариации на эту тему. Когда я описывала свою личную историю, то упоминала, что перед рождением я выбрала один из трех основных сценариев. Я помню его и могу сказать, целиком и полностью он не случился и не случается. В нем есть примесь событий из других вариантов. Тем не менее, под изначально выбранный сценарий человеку выдается энергия и потенциал. В некоторых случаях он может корректироваться в течение жизни, но это бывает не так уж часто. В основном его величина фиксированная. Потенциал можно сравнить с топливом или бензином, которым нас заправили и который мы должны сжечь. Это сжигание происходит в основном в земном мире, для этого тут идеальные условия. Но бывают случаи, когда это невозможно, и дожигать приходится в других местах, а именно в Астрале, куда люди попадают сразу после смерти. Такое в основном бывает при самоубийствах. Детально я о них уже рассказала. А иногда подобное случается, когда события пошли по маловероятной на момент подготовки к рождению короткой ветке жизни, и изначально человек планировал прожить больше. Зачем я сейчас так долго рассказывала об этом топливе или жизненном потенциале, потому что он одна из ключевых вещей, которые влияют на посмертие человека, и в разном возрасте он будет играть разную роль. А ещё я не буду сейчас разделять на две отдельных категории смерть от несчастных случаев и естественную смерть от старости или болезней. Вы можете спросить, почему, ведь тут есть огромная разница. Я отвечу так. Разница безусловно есть, но не такая уж большая. Дело в том, что случайных смертей и вообще событий не бывает. Поэтому смерть в определённый период так или иначе была заложена в потенциальные варианты жизни человека. Когда перед рождением личность просматривает будущие варианты судьбы, то не бывает так, что в одной ветке событий человек живёт 18 лет, а в другой 80. Да, определённые различия по срокам и качеству жизни могут быть, но не из разряда небо и земля, а скорее вариации плюс-минус несколько лет. Гораздо реже 5 10. Может быть, хотя и не точно, из этого правила есть редкие исключения, когда человеку прибавили потенциала ещё на 20-30 лет по каким-то важным причинам. Но их стоит рассматривать отдельно. Массовыми такие случаи не бывают. Это я сейчас к тому, что у человека, умершего в молодости, потенциала на жизнь выделено меньше, чем у того, кто доживёт до старости. И к концу жизни, независимо от вида смерти, Этот потенциал обычно почти израсходован. Исключение из этого правила самоубийство, про него я уже говорила. А теперь перехожу к особенностям смерти в разные периоды жизни. Беременность и роды. Сейчас я не буду рассказывать про аборты, а опишу смерть ребёнка в утробе матери или в процессе родов. На мой взгляд, в этом случае есть два варианта. Первый умер ребёнок, в которого не вселилась душа. ни одна душа не спустилась, чтобы вселиться в тело, поскольку было ясно при любом раскладе ребёнок не выживет. Поэтому в данном случае умерло только тело, души в нём не было. Второй. Душа вселилась в ребёнка, но очень ненадолго. Такой вариант даже воплощением назвать сложно. Он скорее нечто среднее между нахождением в нашем мире и жизнью в тонких мирах. Как правило, хотя не всегда, душа вселяется в тело в момент беременности, плюс-минус тогда, когда у ребёнка начинает биться сердце. Но это не единственный возможный вариант. Есть души, которые спускаются почти сразу после наступления беременности, а бывают случаи, что душа влетает в тело с первым вдохом. Но так или иначе момент нахождения в утробе сложно назвать полноценной жизнью. У ребёнка не сформированы тонкие тела, физически он чувствует лишь частично. В большинстве случаев есть ощущение парения вокруг матери и погружения в её эмоции. Я это детально описывала в последней главе своей истории. Смерть в беременности или родах не приводит к классическому посмертию, то есть нахождению в Астрале, на том свете, стиранию личности и рождению новой. Здесь всё гораздо проще. Душа возвращается в обитель нерождённых душ. Я называю это место Лимб. И там находится до нового своего рождения. Какой-то миссии и задач при столь короткой жизни нет, потенциала тоже фактически. Иногда таким образом дети приходят к родственным душам родителей, чтобы помочь им пройти опыт потери ребёнка. А бывают случаи и нередко, когда одна и та же душа спускается к родителям дважды. Первый раз, когда они теряют ребёнка, тогда обе стороны получают нужный опыт, а второй раз, чтобы уже полноценно родиться и прожить жизнь. Младенчество. Без души человек существовать не может, поэтому если ребёнок родился, значит, душа в него вселилась. Последствия смерти в раннем младенчестве примерно такие же, что и при родах, когда вселилась душа. то есть в астрале человек не блуждает и долгий процесс перед новым рождением не проходит а возвращается обратно в лимб там он ожидает нового рождения у других родителей а в некоторых случаях у тех же самых про устройство лимба я подробно рассказывала в статьях о личном опыте до какого возраста возможен такой сценарий сложно сказать точно но я думаю примерно до года двух В этот момент ребёнок ещё не ощущает себя полноценной личностью, переосмыслять и вспоминать ему толком нечего. Поэтому подводить итоги одной жизни и долго готовиться к другой ему не нужно. В чём смысл таких воплощений? По большей части это испытание для родителей, а не для самого ребёнка. Родственная душа может прийти к своим и вселиться в младенца, чтобы таким образом помочь им получить этот опыт. Для самого ребёнка смерть не страшна и не причиняет страданий, а по смерти фактически отсутствует. В Австралии после младенцы почти не находятся. Астральное тело не успело развиться настолько, чтобы в нём долго существовать. Они могут разве что ненадолго задержаться для того, чтобы попрощаться с родителями, а потом их быстро и безболезненно притягивает обратно в лимб. Детство. В этом случае, пусть и короткое, но жизнь всё же прожита. Очень многие спрашивают, почему дети умирают, кому и для чего это нужно. Сложно ответить на этот вопрос, тем более, что смерть каждого ребёнка — это трагедия для родителей и окружающих. Можно предположить, что это случается потому, что родителям нужно пройти опыт такой потери. Для утешения могу сказать, что дети переносят по смерти в разы проще, чем взрослые, и чем меньше ребёнок, тем оно для него легче ощущается. В силу возраста у детей ещё нет сильных привязанностей к материальному и сожалений о прожитой жизни, им не мешают твёрдые убеждения о том, что и как должно быть после смерти, у них нет зашоренности сознания. Смерть в детстве в большинстве случаев прописана в жизненном сценарии, то есть она не наступает случайно, поэтому потенциал в этом случае выделяется немного, и его не нужно долгое время дожигать в Австралии. Вообще в астрале дети проводят недолгое по сравнению со взрослыми время, поскольку они ещё не успели толком забыть о своём нахождении в тонких мирах, то не сильно там теряются и в панику не впадают. Очень часто детей сразу берут под крыло ангелы-хранители. Они им обычно дают некоторое время попрощаться с родителями, а потом сопровождают на тот свет. В астральные миры с низкими вибрациями и прочие неприятные места Дети попасть фактически не могут, ведь их собственные вибрации ещё чистые и высокие. На том свете дети, как правило, доигрывают сценарии жизни в своей семье и взросления, при условии, конечно, что им там нравилось. Ведь как я уже говорила, встреча с другими людьми на том свете может произойти только при взаимном желании. Как вы уже помните из прошлых глав, время на том свете идёт как бы отдельным потоком, поэтому дети попадают туда, могут встретить своих родителей, которые были живы на момент их смерти. А для самих родителей это будет выглядеть так: они умерли, допустим, в старости, а на том свете вновь стали молодыми и встретили своих детей. То есть временной разрыв между смертью детей и родителей там не ощущается. После того, как ребёнок повзрослеет на том свете, если захочет, разумеется, и доиграет все нужные для него сценарии, его ждёт стандартная процедура, то есть стирание текущей личности, рождение новой, а затем и следующее воплощение. Этот процесс я уже описывала в деталях, когда рассказывала свою личную историю, поэтому останавливаться на нём не буду. Молодость Если человек умирает в молодости, значит, потенциала ему выделено плюс-минус на такую жизнь. Тем не менее, энергия и вибрации у молодого человека всё равно более мощные, чем в зрелости и тем более в старости. К тому же, в этот период обычно меньше стереотипов и твёрдых убеждений, ум более открыт и пластичен, поэтому когда молодой человек оказывается после смерти в Австралии, то ему там проще освоиться и принять новую реальность. Главный фактор, который омрачает смерть в молодости это, конечно же, горе близких. Именно поэтому человек может дольше находиться близко к земному миру, чтобы попытаться утешить их и дать понять, что он никуда не делся и не растворился, а всё так же существует, просто в другой форме. Тем не менее, большинство умерших молодыми близко к земле всё-таки надолго не задерживаются. Как я уже не раз говорила, первое время после смерти Само ощущение у человека почти такое же, как при жизни. Поэтому молодые люди всё так же будут ощущать себя там молодыми. У них будет больше энергии и любопытства. По этой причине их гораздо чаще могут привлекать на работу в астрале. Кем там можно работать? Да много кем. Астрал это огромная энергетическая структура, и для поддержания в ней порядка нужны усилия, разумеется, энергетические, и участие тех, кто там находится. Вообще тема работы в тонких мирах очень обширная, поэтому здесь я на ней останавливаться не буду. А в моём личном опыте такой работы вы уже знаете из моей истории жизни после смерти. А если вернуться к молодым людям, то зачастую после смерти для них не сложная и даже интересная. После того, как они отработают или просто отбудут свой возраст в Астрале, то по стандартной схеме попадают на тот свет. На тот свет, как вы помните из прошлых глав, Можно вновь повторить некоторые хорошие моменты или даже осуществить то, что не получилось при жизни. Для молодых людей это отличная возможность испытать и пережить то, на что не хватило времени. После пребывания на том свете их ждёт опять же стандартная процедура стирания прошлой личности и рождения новой, а затем и следующее воплощение. Зрелость Первое время после смерти в этом возрасте может быть морально тяжелым. У человека наработано большое количество связей с разными людьми. У многих свои семьи и дети, и при этом живые родители. Для человека очень непросто видеть горе всех этих людей. Поэтому в этот период уже чаще случается ситуация, когда умершие всеми силами стараются держаться поближе к земному миру, то есть находиться в областях астрала, граничащих с нами, где наш мир как будто отражается и откуда можно наблюдать живых людей и их эмоции. Первое время энергия умершего такова, что ему там находиться довольно просто, но потом энергетическая оболочка начинает истончаться, и человека начинает помимо воли притягивать в более дальние области астрала. Но есть особо упорные или упрямые люди, которые считают, что далеко уходить от нашего мира им нельзя. Они всеми силами стараются остаться поближе к нему, вся их энергия и намерения направлены на это. У них, к сожалению, есть риск стать призраками. В этом случае энергетическая оболочка человека видоизменяется, и он начинает неосознанно выкачивать энергию из живых людей, чтобы оставаться рядом с ними. Этот вариант откровенно так себе. Развитие и движение никакого, сознание со временем начинает мутнеть и деградировать, да и близким людям всё равно нельзя никак помочь. Сейчас я не хотела никого напугать, просто рассказала о том, что в зрелом возрасте привязки к нашему миру максимальные, поэтому вероятность застрять близко к нему после смерти выше, чем в другие периоды. Тем не менее, это случается не так уж часто. Да и если случается рано или поздно таких людей всё равно принудительно забирают из мест их обитания работники Астрала. А чтобы помочь умершему избежать такой ситуации, нужно постараться долговремено не горевать по нему и стараться его отпустить. Говорите ему мысленно, что вы его любите и всегда будете любить, но понимаете, что он должен двигаться дальше, поэтому отпускаете его и не держите возле себя своими эмоциями. старость. Смерть в старости особенно глубокий и самый естественный вариант событий. К этому времени энергетический потенциал почти потрачен, а привязанности к земному миру постепенно угасают. Конечно, я сейчас не о том, что в пожилом возрасте не нужно ничем интересоваться, а только ждать смерти, я скорее про то, что обычно в эту пору человек более философски относится к жизни и не так боится своего ухода. Дети уже выросли, обязательств перед другими меньше, и вдобавок близкие готовы, что человек их скоро покинет. К сложностям этого периода можно отнести то, что многие люди становятся закостенелыми в своих верованиях и взглядах и не признают ничего другого. К примеру, убеждённые атеисты первое время после смерти могут не верить в происходящее и считать его галлюцинацией мозга. А те, кто чрезмерно религиозен, не принимать никаких сценариев, кроме тех, которые были описаны в священных книгах. Конечно, твёрдые и непоколебимые убеждения могут принести неприятности после смерти в любом возрасте. Но всё же наше сознание так устроено, что в молодые годы нам легче привыкать ко всему новому и менять свои взгляды, а в преклонных летах это уже сложнее сделать. Выход в данном случае я считаю такой: понимать, что в нашем мире всё переменчиво, а жизнь и истина многогранна. Тонкие миры в свою очередь ещё более текучие и склонны к изменениям, поэтому просто не может быть так, чтобы у всех после смерти события шли по одному и тому же сценарию. Тут, как и в нашем мире, есть какие-то общие этапы и закономерности, но при этом очень много индивидуального. К моим воспоминаниям это тоже относится. Читая их, необходимо понимать, так было именно у меня. У остальных может быть по-другому. Я всего лишь постаралась немного обобщить и систематизировать то, что знаю, но у каждого человека будет свой уникальный опыт и приключения после смерти. А теперь подведу итог. У смерти в каждом возрасте есть свои особенности. Я описала их в общем, делая упор на то, какую важную в этом роль Играет количество энергии или потенциала. Тем не менее, очень многое зависит и от конкретного человека, и его личности, каков его уровень развития, в чём состоят его интересы, насколько сильны его привязанности к миру и близким. Одним словом, у каждого из нас своя уникальная дорога, и в этом мире, и за его пределами. Вопрос шестой. Что делать, если сложно отпустить умершего человека? Как-то я получила письмо от одного из читателей. Цитировать его целиком не буду, оно довольно длинное и там много личных моментов. Но если вкратце, этот человек рассказывал о том, что очень тоскует по своей умершей матери и никак не может смириться с потерей. Он говорил, что иногда не очень хорошо поступал по отношению к ней и теперь раскаивается в этом. Да и сама мысль о том, что его мама быть может уже переродилась или переродится вскоре и станет другим, совершенно чужим человеком с новой историей, тоже угнетает. В общем, читатель попросил меня помочь ему разобраться с ситуацией и высказать своё мнение на этот счёт. Что я могу сказать по этому поводу? Поделюсь несколькими мыслями на этот счёт. Мысль первая. Все вокруг смертны, включая нас самих. Здесь мне хотелось бы пересказать одну буддийскую притчу. Не могу сказать, что я большой знаток и любитель притч, но именно это сразило меня в тот же момент, как я её услышала. Женщина пришла к Будде. У неё умер ребёнок, она стояла и плакала. Муж её умер давно. Ребёнок был её единственной радостью, её любовью и жизнью. Будда мягко улыбнулся и сказал ей: "Пойди в город И спроси немного горчичных зёрен в доме, где никто не умирал. Потом придёшь ко мне, я тебе помогу. Женщина ушла. Она заходила в каждый дом, и куда бы она ни приходила, ей говорили: "Мы можем дать тебе сколько угодно горчичных зёрен, но в нашем доме умирали многие". Таким образом она ходила весь день. Её предупреждали, что таких домов нет, но она надеялась. К вечеру великое понимание пришло к ней. Она поняла, что смерть Это часть жизни, это не что-то личное. С этим пониманием она пришла к Будде. Он спросил: "Где горчишные зёрна?" Она улыбнулась и сказала: "Посвети меня. Я бы хотела познать то, что никогда не умирает". К сожалению, хотим мы этого или нет, но смерть это часть жизни. Невозможно прожить даже относительно короткую человеческую жизнь и при этом не потерять никого из близких, а за долгую жизнь этих потерь будет ещё больше. Поэтому, как мне кажется, очень важно проработать и принять до себя тот факт, что все вокруг смертны, включая нас самих. Мысль вторая. Тоска по умершему человеку часто вызвана страхом перед жизнью без него. Если даже не брать во внимание мои описания личного посмертного опыта, то абсолютное большинство религий, философских течений и людей с экстрасенсорными способностями утверждают одно: жизнь после смерти есть. Конечно, о том, в какой она форме и как устроен загробный мир, ведётся множество споров и дискуссий, но всё же тот факт, что после смерти физического тела Человек не исчезает совсем, а продолжает существовать в другой форме, не вызывает сомнений. Поэтому, когда умирает близкий человек, большинство людей интуитивно знает, он не пропал навсегда, а просто перешёл в другой мир, наличие которого мы подсознательно ощущаем. Если вдуматься, в смерти близких пугает больше всего не их окончательное исчезновение, ведь мы чувствуем, что это не так, а то, что их больше не будет. В нашей жизни. Положить руку на сердце, в этом есть определённая доля эгоизма. Хочется, чтобы человек был вечно с нами, дарил свою любовь, поддерживал и наполнял нашу жизнь, а он взял и ушёл, оставив нас одних. Думать так вполне нормально, это свойственно практически всем. Просто, как мне кажется, очень важно понять, где именно кончается тревога за умершего человека и начинаются мысли, как я без него. Если судить по моему личному опыту, первое время после смерти для человека самое трудное именно потому, что он чувствует тоску своих близких. И чем быстрее они справятся с эмоциями горя и безысходности, тем проще будет самому умершему продолжить свой путь. Кстати, уточнение про встречу на том свете. Как вы уже поняли из моей личной истории, там действительно возможно увидеться со своими близкими. Для этого нужно одно главное условие. обе стороны должны искренне желать этой встречи. Тот свет представляет из себя ту область, где время идёт отдельным от нашего мира потоком. Поэтому там не может случиться такого, что кто-то переродится и не дождётся нужного человека, так или иначе, если встреча нужна обоим людям, она произойдёт. Мысль третья. Мы все постоянно меняемся это один из законов жизни. Если сначала посмотреть на милых карапузов на детских снимках, а потом сравнить их со взрослыми людьми, то разница будет огромной. Не потому, что взрослый человек уже не милый, а потому что с этого времени изменилось буквально всё: рост, вес, внешность, мировоззрение, набор знаний и навыков и так далее. Тем не менее, мы и в детстве, во взрослом возрасте и в старости один и тот же человек. И это ощущение своего я идёт именно из души. Похожая картина и с перерождением. Да, в следующей жизни мы изменимся. В этом сомневаться не приходится, но с другой стороны, и на протяжении нынешней жизни каждого человека ждёт множество трансформаций. Энергия постоянно перетекает из одной формы в другую. Это закон мироздания. Ничего окончательного нет и быть не может. Всё во вселенной должно меняться, чтобы продолжать существовать. И никто не может быть исключением из этого правила. Желание того, чтобы близкий человек вечно оставался в одном и том же образе, вытекает, на мой взгляд, из страха лишиться его любви и поддержки. Ведь любил нас именно тот человек, которого мы помним, а его новая личность, возможно, родится где-то далеко от нас и будет совсем чужой. В этой ситуации, я считаю, нужно помнить о нескольких важных вещах. Во-первых, с близкими нам душами мы постоянно встречаемся в разных жизнях. Да, роли и образы меняются, но если люди действительно любят друг друга и желают быть вместе, встреча в будущих жизнях неизбежна. Во-вторых, сильная тоска по прошлому образу уме shadow к хорошему не приводит. Первое время она есть почти всегда, и это нормально. А вот если она длится долгие годы, Но это вредит абсолютно всем, самому тоскующему, тем, что он перестаёт замечать реальную жизнь, а ведь он наверняка живёт в этом мире, потому что ещё не выполнил часть своей программы на воплощение. Если всё время вспоминать прошлое и грустить о нём, то сделать это будет сложно. Умершему сильная тоска близких тоже очень вредит. Он может не захотеть подниматься из астрала на тот свет, потому что боится оставить родных людей в таком состоянии. Если долго оставаться близко к земному миру, то сознание начинает мутнеть, а уровень развития падает. Человек не может наслаждаться плюсами посмертного состояния, смотреть астральные миры, получать положительные эмоции на том свете. Он просто в малосознательном состоянии блуждает рядом со своим домом и родными, и толку от этого никому нет. А бывает и так: умерший всё же нашёл силы оторваться от прошлой жизни, провёл некоторое время на том свете и переродился, а близкие всё ещё продолжают по нему тосковать. Он уже ребёнок в новом теле, а их горе всё не утихает. В этом случае сильные негативные эмоции могут ослабить ещё не окрепшее энергетическое поле маленького человека. Такие дети могут часто болеть, капризничать и ощущать себя хуже, чем сверстники. А всё потому, что до них долетают вибрации тоски и безысходности от прошлых родственников. Подведу итоги. Я знаю, что иногда бывает очень сложно отпустить людей, которые были нам дороги. Но надо понимать, что, во-первых, любая разлука временная, а, во-вторых, что с сильными отрицательными эмоциями помочь никому нельзя, ни себе, ни другим. Поэтому, как мне кажется, нужно попытаться трансформировать горе и тоску во что-то более светлое. Самые прекрасные чувства — это любовь и благодарность. У них настолько высокие вибрации, что они буквально преображают мир вокруг нас. И если благодарить ушедшего за всё хорошее и желать ему счастья, где бы он ни был, но при этом мысленно не тянуть его обратно в свою жизнь, то это действительно поможет и ему, и его близким. Вопрос седьмой. Кто такой призрак и можно ли стать им после смерти? Первое время после смерти человека очень ответственный период, ведь именно тогда для его души решаются многие важные вещи. Дело в том, что именно в этот период у человека есть шанс застрять близко к материальному миру надолго. При этом душа начинает деградировать и развитие резко падать. Такие застрявшие души ещё называют призраками. В норме их астральные тела должны были распасться через некоторое время после смерти, но этого не случилось. Обычно в астральном теле человек проводит максимум год, иногда полтора-два, но это редко. А призраки могут жить в них десятилетиями, а в особо запущенных случаях и столетиями. У астрального тела после смерти есть определённый потенциал или заряд энергии, когда он осякает это тело, распадается. Вопрос: почему тогда призраки существуют в них так долго? Дело в том, что они качают энергию из окружающих людей, и чаще всего делают это неосознанно. Это помогает им продолжать существовать в астральном теле. Именно поэтому в местах, где они обитают, люди могут чувствовать упадок сил или болеть. В каких случаях человек может стать призраком? Перечислю несколько распространённых причин. Первая. Человек не понимает, что умер. Такое может случиться при сильном потрясении или очень неожиданной смерти, когда человек отказывается верить в происходящее. Его сознание как бы зацикливается на одном времени или событии, постоянно прокручивая его, как заевшую пластинку, окружающий мир он почти не воспринимает. Второе. Человек настолько сильно забодят материальные вещи, что он не хочет с ними расставаться. Как я уже неоднократно говорила, характер после смерти не меняется. Если человек был буквально зациклен на материальных вещах, деньгах, имуществе, даже каком-то рабочем проекте, то он может не пожелать уходить на тот свет. потому что оттуда не сможет за этим всем проследить. Третье. Твердо убежденные личности. В эту категорию, как правило, попадают либо самые махровые атеисты, либо фанатично-религиозные люди. И те, и другие были твердо уверены в одном из сценариев развития событий и не принимали другие. Атеист может думать, что все вокруг галлюцинация его умирающего мозга. А фанатично верующий человек, который считал, что все должно по минутам произойти так, как указано в определенной религии, не принимает других сценариев. У обеих этих категорий восприятие как бы закрывается, они ждут, пока все пойдет так, как они рассчитывали. И до этого упорно держится за свое состояние и материальный мир. Так, в общем, выглядят основные причины, почему человек может застрять в астральном теле и не идти дальше. А теперь давайте ответим на вопрос: опасны ли призраки? Боязнь призраков и привидений активно культивируется голливудскими фильмами ужасов, но там, конечно, всё преувеличено. Конечно же, призрак не может никуда утянуть живого человека или очень сильно ему навредить. Я скажу даже больше: близко к нашему миру находится масса застрявших людей, но большинство из нас их не замечает и благополучно живёт себе дальше. То, что призраки должны обязательно как-то материально себя проявлять, это стереотип. Так иногда бывает, но далеко не всегда. На самом деле, призраков чётко видят и чувствуют лишь люди с экстрасенсорными способностями. Единственное, чем призраки могут быть опасны, это тем, что выкачивают энергию из окружающих. То есть, когда призрак привязан к определённому дому или месту, то люди там могут чаще болеть и чувствовать себя хуже. В злом умыслии и коварстве большинство призраков обвинять не стоит. Энергию они, как правило, черпают неосознанно. Ведь большинство застрявших личностей находится либо в слабосознательном состоянии, либо одержимы какой-то идеей так сильно, что ничего вокруг не замечают. Поэтому даже в их людей им часто нет особого дела. Или если есть, то да очень немногих. Рано или поздно призраков принудительно забирают из мест их обитания. Делают это как правило работники Астрала, у которых соответствующая специализация. Но бывает, что призракам помогают и сильные экстрасенсы или медиумы. Большинству призраков требуется открыть глаза на происходящее и объяснить, что к чему, чтобы вывести их из ступора. Как человеку после смерти не попасть в такую неприятную передрягу и не стать призраком, мой основной совет такой: развивать осознание и критический анализ происходящего. То есть понимать и принимать то, что мир куда сложнее, чем кажется, и мы не всё о нём знаем. Человек свободный от навязчивых идей, любопытный и открытый всему новому, призраком не станет. Даже если какое-то время после смерти он не будет понимать, что к чему, а это нормально, то со временем разберётся с новым состоянием и будет исследовать мир вокруг. А находиться на одном месте, ждать нужного развития событий или пытаться кого-то проконтролировать Покажется ему не самой удачной затеей. Вопрос восьмой. Что может мешать человеку после смерти? Давайте поговорим о минусах первого времени после смерти, вернее, о том, что может мешать человеку. Атеизм. Атеисты ожидают, что после смерти перестанут существовать и пропадут из мира. Именно поэтому многие из них так боятся смерти. И вот они умирают, но их сознание никуда не пропадает. Это вызывает непонимание или даже шок. В первое время атеисты обычно в замешательстве зависают над своим телом и не могут поверить, что это происходит с ними. Тяжелее всего, я полагаю, самым лютым материалистам. Они могут долго строить теории, что переживают галлюцинацию умирающего мозга и все вокруг иллюзия. Им сложно поверить в то, что это их новая реальность, ведь они всю жизнь потешались над глупыми людьми, которые верили в жизнь после смерти. Чем такое замешательство плохо для человека? Если оно длится недолго, это вариант нормы, но если человек твёрдо уверен в своих взглядах и не хочет от них отступаться, могут начаться проблемы. Дело в том, что астральное тело, в котором мы находимся первое время после смерти, нужно через некоторое время отбросить. Это позволяет переместиться на тот свет, а затем и благополучно переродиться. Если человек дольше, чем нужно, зависает в астральном теле в областях близких к нашему миру, то у него есть шанс превратиться в призрака. Твёрдые религиозные убеждения. Здесь я не хочу обидеть верующих людей. Искренняя вера это прекрасно, и она помогает человеку. Когда он верит в Бога, в светлые силы, в то, что добро всегда побеждает, это действительно преображает душу и делает её лучше. искренне верующий человек понимает, что мир многообразен, и проявления Бога тоже, поэтому даже если после смерти не всё идёт по ожидаемому сценарию, он не злится, а полагается на волю и милость Бога, и проблем у таких людей обычно немного. Однако вера и религиозность не всегда одно и то же. Есть определенная категория людей, для которых вера отступает на второй план, а иногда о ней вообще мало думают. На первом для них постулаты определенной религии. Вот их, к сожалению, тоже могут ожидать сложности. Потому что когда после смерти за ними никто не приходит, не случается страшного суда или еще чего-нибудь, что они ожидали, они начинают сильно злиться. Именно это, кстати говоря, показатель того, что человек в Бога толком не верил, раз не прощает ему ни малейшего отклонения от ожидаемого сценария. Проблемы у такой категории людей обычно такие же, как и у атеистов. Потому что те и другие ожидали только одного развития событий и не принимали другие, и от того, насколько быстро человек сможет принять новую реальность, сильно зависит дальнейшая судьба его души. Вредные привычки На первый взгляд, это звучит как-то странно. Ну, к примеру, человек при жизни любил выпить и покурить. Как это ему может помешать после смерти? Ведь он лишается физического тела, значит, все зависимости должны пропасть. К сожалению, это не совсем так. Дело в том, что большинство зависимостей отражаются не только на нашем обычном теле, но и на тонких телах тоже. После смерти мы отбрасываем физическое тело и первое время существуем в астральном. Так вот, в нашем астральном теле прекрасно отпечатываются все зависимости. И если при жизни человек их не поборол, после смерти они будут сильно мешать. Как именно? У курильщиков, к примеру, будет оставаться сильное желание покурить, у алкоголиков выпить, а осуществить его уже не получится, так как физического тела больше нет, но тяга остаётся. Это похоже на постоянную жажду, которую никак нельзя утолить. К счастью, всё это будет длиться не вечно, но чем сильнее была зависимость, тем сильнее она будет мешать человеку после смерти. Спасает в этом случае то, что со временем астральное тело изнашивается и начинает распадаться. Это помогает подняться на уровень выше, в области, которую называют тем светом. Там прошлые привычки уже не будут властны над человеком. К сожалению, часто зависимые люди после смерти мешают сами себе. Они стараются каким-то образом всё-таки исполнить свои желания и отказываются верить в то, что это не поможет. К примеру, умерший курильщик первое время может держаться возле курящих людей. Он будет ощущать энергию табака и пытаться подпитаться ей. Какие-то крохи этой энергии получить может и удастся, но в целом это безрезультатно. Это не утоляет жажду и только укрепляет зависимость, от которой надо избавиться. с алкоголем и другими зависимостями механизм похожий. Особенно печальное зрелище представляют из себя опустившиеся алкоголики после смерти. Они сильно деградировали ещё при жизни, а после неё их зависимость и вовсе заслоняет от них все плюсы нового состояния. Их занимает только тяга к спиртному, которую они никак не могут удалить. Поэтому, как мне кажется, от вредных привычек лучше всего избавляться ещё при жизни, так и самочувствие будет лучше. и неприятных последствий после смерти не будет. Одержимость чем-либо материальным. Помимо вредных привычек после смерти может сильно мешать зацикленность на материальных вещах. Допустим, всю жизнь человек был одержим деньгами и обогащением, и вот он умирает, и тотчас обнаруживает, что его сознание никуда не делось, и он всё так же видит земной мир. Характер у человека остаётся таким же, поэтому неудивительно, что его начинает волновать то, что будет с его наследством. В этом случае, как и с вредными привычками у человека, гораздо больше шансов застрять близко к земному миру дольше, чем нужно. Он может всеми силами сопротивляться движению дальше на тот свет, потому что никак не может перестать беспокоиться о материальном. Вопрос девятый. Можно ли после смерти стать ангелом-хранителем? Если человек сильно привязан к своим близким и искренне их любит, Может ли он после смерти помогать им или даже стать их ангелом-хранителем? Давайте разбираться. Большинство людей в первое время немножко жалко расставаться с привычным миром, но через некоторое время это начинает проходить. Они наблюдают, что их близкие приходят в себя, и их жизнь потихоньку налаживается. Сами умершие всё чаще посещают области, далёкие от нашего мира. Астральный слой огромен, и там много всего интересного. Обычно всё заканчивается тем, что астральное тело распадается, и умерший человек перемещается на тот свет, где и находится до следующего рождения. Но бывает и по-другому. Есть люди, которые по разным причинам очень не хотят отрываться от материального мира. В их случае есть несколько сценариев развития событий. Плохой сценарий случается, когда человек застревает не по самым благородным причинам, к примеру, заботе о своих деньгах и имуществе, или его душа полна ненавистью, злобой и планами мести. У таких людей есть все шансы превратиться в призраков и начать деградировать. Об этом я уже рассказывала в прошлых главах. Но бывает и другой, хороший сценарий. Когда человек пытается удержаться рядом с близкими из чувства любви и сострадания и искренне пытается им помочь. Хочу еще раз напомнить, характер человека после смерти не меняется. Поэтому если при жизни он всех любил и опекал, то и после смерти будет пытаться это сделать в меру своих сил. Каким образом умершие могут помогать? Перечислю несколько основных способов. Поскольку интуиция после смерти обостряется, то некоторые частично видят будущее. Они могут пытаться предупредить о возможных неприятностях. После смерти человек умирает. находится в astralном теле, поэтому буквально видит эмоции других людей и даже частичные мысли. Поэтому умершие часто хотят предупредить своих близких, а их ненадёжных друзьях или партнёрах. Когда умершие видят подавленное состояние своих родных, то пытаются их успокоить и утешить, тем более что вне тела они могут чувствовать себя даже лучше и свободнее, чем при жизни. А это никак не сочетается с горем близких, которые считают их бесследно ушедшими. Одним словом, заботливые люди и после смерти активно пытаются помогать. Они не могут влиять напрямую на события и менять чужую судьбу, но энергия их любви и правда способна успокаивать и дарить надежду, которая пришла как будто из ниоткуда. И часто их советы принимают за внутренний голос и прислушиваются к ним. Дальнейшая судьба таких заботливых людей очень зависит от того, сработаются они со своими родными или нет. Если те их по большей части не слышат, да и сам умерший устаёт от этих забот, то в положенный срок, когда astralное тело распадается, он спокойно отправляется на тот свет, а оттуда связаться с близкими уже сложнее. Но бывает, что помогая другим, человек всё больше вдохновляется и чувствует себя на своём месте. В этом случае он начинает получать положительную благодарную энергию от тех, кому помогает. То есть не тоскливые мысли, страдания или печаль, а именно искреннюю благодарность. Если умерший человек отдаёт и получает много положительной энергии, то его тонкие тела начинают трансформироваться. В них становится всё больше лучезарных и сияющих оттенков. Поскольку в тонких мирах энергия видна, как на ладони, такие души обращают на себя внимание, и настаёт момент, когда их посещают работники астрала. Так правило им предлагают поддержку, дополнительное вливание энергии и даже некоторую трансформацию. И таким образом своеобразно принимают на работу. То есть они продолжают опекать своих близких, но уже на более высоком уровне. Им открывают доступ к энергии своего рода, которую они могут использовать по мере необходимости. В том числе и для того, чтобы формировать нужные события в материальном мире. Их энергетическая мощность вырастает в разы, они уже неплохо видят варианты будущего, уровень их сознания становится выше. Именно так душа становится ангелом-хранителем. У таких душ обычно не один подопечный, а несколько. Они, как правило, опекают членов своего рода, которые воплощены в нашем мире. А поскольку род притягивает близкие между собой души, то можно сказать, что ангел-хранитель работает со своими же близкими людьми. Это не простая работа, которая требует много любви, и душевных сил. Именно поэтому ангелов-хранителей набирают из по-настоящему преданных и самоотверженных людей. Вопрос десятый. Что происходит с животными после смерти? Начну, наверное, с главного. У всех животных есть душа. Как я уже говорила в прошлых главах, она есть у всего живого, а не только у людей. Но вот сознание человека и животного безусловно отличается. Животные почти всегда находятся в настоящем моменте, здесь и сейчас. Поэтому момент смерти они переживают довольно легко. У них, в отличие от людей, не бывает тревожных мыслей вроде что меня ждёт или а вдруг навсегда пропаду из мира? Переход на другую сторону бытия для них простой и естественный. Сразу после смерти сознание животных, как и собственное людей, перемещается в астральное тело. Понимают ли животные, что умерли? Как правило, до конца они этого не осознают. Понятия жизнь-смерть для них не так уж актуальны. Они просто ощущают, что изменилась их форма, и мир вокруг тоже стал другим. Умершие животные чувствуют лёгкость и свободу перемещений, а также облегчение от физических страданий, если они были перед смертью. После смерти животное первое время находится в том слое астрала, который соприкасается с нашим миром и копирует его. Поэтому они могут бродить по знакомым местам и наблюдать своих сородичей или бывших хозяев. Там же, кстати говоря, первое время путешествуют умершие люди, наблюдая за близкими. И туда же могут попасть любители астральных выходов или астролётчики. Тем не менее, в отличие от умерших людей, животные проводят гораздо меньше времени близко к земному миру. Им не требуется прощаться с родственниками и переосмыслять жизнь. Они просто ходят по знакомым местам, как и в жизни, не особо задумываясь над разницей в ощущениях. Чем ниже уровень развития животного, тем быстрее оно удаляется от земли. Примитивные животные уходят через 1 или несколько дней, более развитые примерно через неделю, в редких случаях, обычно это высокоразвитые домашние животные, проходит месяц или даже больше. Всё это время истончается и разрушается астральное тело. После того, как в нём уже невозможно существовать, сознание животного перемещается на уровень выше. Куда же оно попадает? в так называемую групповую душу. Групповая душа, можно сказать, аналог того света только для животных. Вы можете спросить, а почему на наш людской тот свет животные не попадают? Дело в том, что у них нет ментального тела, более высокого тонкого тела по сравнению со стральным, вернее, есть, но в совсем зачаточном виде. А тот цвет находится на такой энергетической частоте, что попасть в него можно только в ментальном теле. Поэтому животные подняться туда не могут, им не в чём. Ментальное тело не развито. У них другой путь, ничуть не хуже нашего. После того, как оставшийся потенциал астрального тела угаснет, животных притягивает к себе коллективный сгусток энергии или групповая душа. У неё множество функций. Первая: Она служит своеобразным хранилищем энергии, которую вырабатывают животные определённого вида. Второе, помимо этого, она ещё и хранилище данных. В неё переносится опыт и воспоминания о жизни отдельного животного. Третье, она же и своего рода санаторий или место отдыха животных между воплощениями. Групповая душа это высокоразвитое коллективное сознание. Её уровень развития гораздо выше отдельного животного и даже человека. Основная цель групповой души впитать в себя опыт, полученный конкретным животным, и дать ему новое задание или примерную судьбу на следующее воплощение. Ну и, конечно же, согреть своей любовью и заботой, особенно это нужно животным, чья жизнь прошла тяжело и в страданиях. А что животные видят и чувствуют, сливаясь с групповой душой и находясь в ней? В прошлых главах, где я описывала свою личную историю жизни после смерти, был момент, когда я уходила в нирвану. то есть в последнем уходе с того света и сгорании ментального тела, было ощущение потери своей личности и в то же время прекрасного слияния со всем миром. Как я полагаю, у животных слияние с групповой душой происходит похожим образом, такое же ощущение блаженства и расширения сознания. В принципе, и в течение жизни у животных очень сильная связь со своими собратьями, стаей или стадом, да и общий эмоциональный фон они ощущают очень хорошо. А после смерти эта связь становится ещё сильнее, в тот момент, когда животное временно вливает своё сознание в групповую душу. Групповая душа принимает в себя вновь прибывшего, как любящая мать своё дитя, и в ней животное переживает именно те чувства и эмоции, которые не дополучило при жизни, или другими словами, удовлетворяя свои незакрытые потребности. К примеру, животное, которое на протяжении жизни часто страдало от боли и дискомфорта, ощущает ласковое тепло и уют. Если тяготило отсутствие любви и плохой отношение людей, то обволакивает заботой и лаской. Так и проходит некоторое время, пока животное добирает недостающее за счёт коллективной энергии. Групповая душа одна на всех животных. Насколько я вижу и знаю, нет, она скорее одна для определённого вида, и чем более высокоразвитый вид животных, тем более продвинутая у него групповая душа. Чем-то она, кстати говоря, напоминает искусственный интеллект. Также обучается на опыте своих подопечных, собирает их данные и развивается. При этом у каждого животного, даже самого низкоразвитого, есть и своя отдельная душа. Чтобы ещё точнее объяснить, что такое групповая душа, приведу один пример. Очень грубый, но всё же. Представьте себе человека в глубокой стадии гипноза. Он по-прежнему личность и индивидуальность, но не в полной мере владеет собой. Его воля почти целиком подчинена воле гипнотизёра. Ему можно внушить практически всё, что угодно, потому что его сознание выполняет команды извне. Примерно то же самое и у животных, поскольку у групповой души уровень развития и энергии гораздо выше, то при слиянии с ней сознание отдельного животного целиком попадает под её влияние и видит именно то, что показывает ему групповая душа. Но волноваться за животных не стоит, им никто там не причинит зла и не обидит. И в групповой душе они могут наилучшим образом восстановить силы и подготовиться к следующему воплощению. Да, животные точно так же, как и люди, живут множество жизней и перерождаются. И им также доступно развитие, постепенный переход от простейших форм к более развитым, который идет на протяжении множества жизней. И в будущем, пусть и очень далеком, они могут стать людьми. Но это уже другая ситуация. И очень обширная тема. Вопрос 11. Почему люди не помнят нахождения на том свете и прошлые жизни? Давайте порассуждаем на очень интересную тему, а именно почему, если жизнь после смерти и прошлые жизни существуют, большинство людей об этом не помнит? На мой взгляд, у такого забвения не одна, а несколько причин, а именно энергетическое строение тела. Наверное, очень многие читали или слышали истории про детей, которые урывками вспоминали что-то из прошлой жизни или даже о подготовке к рождению, знакомстве с родителями и пребывании на том свете. Как правило, такое происходит лет до 5, потом память как отрезает. Почему так происходит? Дело в том, что к этому возрасту у ребёнка формируются стандартные энергетические блокировки, которые есть у взрослых людей. Это можно сравнить со встроенным фильтром, который пропускает в сознание информацию из подсознания. В стандартной модификации у человека закрыт доступ к памяти прошлых жизней и пребывания на том свете. Правда, под гипнозом этот фильтр можно временно убрать или духовными практиками развить себя так, чтобы эта блокировка была устранена. Однако блокировки в сознании не единственная причина того, что прошлое забывается. Ещё одна весомая причина это взгляды нашего общества. Редко встретишь человека, который честно признается, что зависит от общественного мнения. Большинство считает себя людьми широких взглядов, которые сами делают выводы обо всём. Тем не менее, если копнуть глубже, у очень многих сильный страх выбиваться из окружения и быть не таким, как все. Кроме того, похожие мысли огромной массы людей на тонком уровне склонны собираться в специальные энергетические хранилища или эгрегоры Чем более массово распространено какое-то мнение или верование, пусть даже ошибочное, тем сильнее эгрегор, и тем больше он поддерживает своих сторонников. Мы на тонком уровне чувствуем уверенность и спокойствие, когда резонируем в своих взглядах с основным большинством. Вот и получается, что сознание намеренно блокирует всю информацию из-под сознания, которая не вписывается в общепринятые рамки. и до последнего держится за выбранную картину мира, чтобы не прослыть сумасшедшим или белой вороной. То же самое, кстати, касается и предчувствий будущего, ощущения тонких энергий и вообще всего, что относят в разряд видения. Способности к этому есть у многих опытных душ, но развивают их единицы, потому что жить с этим в нашем обществе непросто. Однако даже многие развитые души, которые не зависят от мнения окружающих, могут подсознательно блокировать в себе память прошлых жизней по другой причине тяжёлые воспоминания. Это почему-то выпускают многие желающие вспомнить прошлые жизни. Если обратиться к истории, то хотя бы слегка уважительное отношение к обычным людям существует последние лет 100, и то не повсеместно. До этого неплохо жила разве что высшая аристократия, причём в основном мужчины. Остальным приходилось периодически терпеть такое, что в наше время вызывает ужас. Детей били, и это было нормой. Женщин, особенно простого сословия, не считали за людей. Насилие в семьях, жизнь в тесноте, вечная зависимость от господ это были прелести жизни простого человека, причём практически во всех странах. Вдобавок голод, эпидемии, войны, высокая детская смертность. Одним словом, всем доводилось переживать такое, что очень не хотелось бы вспоминать. К тому же, всегда были как жертвы, так и их мучители. Захочется ли кому-то вспоминать в деталях, как он, к примеру, убивал невинных по приказу очередного князька? Я думаю, не очень всё-таки придётся разрушать свой привычный образ и ещё понимать, что поступки, за которые осудил бы других, совершал когда-то сам. Я на собственном опыте убедилась в том, как не просто вспоминать прошлые жизни и принимать себя во всех ролях. В временаме воспоминания давались мне очень тяжело. А человеку, который привык судить других свысока и думать, что лично он бы так никогда не поступил, вспомнить прошлое будет ну очень непросто. Подсознание будет до последнего блокировать неугодные воспоминания, даже если сам человек считает, что хочет всё про себя выяснить. Итак, подведу итог. Люди чаще всего не помнят своё пребывание на том свете из-за энергетических блокировок и потому, что эти воспоминания чушчур отличаются от общепринятой картины мира. В прошлой жизни по этим же причинам, плюс ситуацию утягощает наличие тяжёлых воспоминаний, учитывая нравы общества в прошлых столетиях и непростые исторические события, болезненный опыт есть практически у всех. Поэтому возможно, для многих людей отсутствие памяти о прошлом скорее плюс, ведь зачастую сложно разобраться даже с событиями и проблемами одной жизни, принять себя и окружающих. Тем не менее, для тех, кто идёт по пути духовного развития, наступает момент, когда хочется узнать себя лучше. И именно тогда тем или иным способом люди вспоминают о том, что было с ними до рождения. Вопрос 12. Как вспомнить прошлые жизни? Можно ли вспомнить свои прошлые воплощения и нужно ли это человеку? Будет ли полезным знать своё прошлое? Вопрос философский, однозначного ответа на него нет. Тут, несомненно, каждый должен решить для себя. То же самое и с методиками воспоминаний. Рекомендовать какую-либо из них я не считаю правильным. Со своей стороны, могу лишь описать самые популярные способы получения информации о прошлых жизнях, а также высказать своё мнение на этот счёт. Итак, начнём. Способ первый. Регрессивный гипноз. Несомненно, это один из самых быстрых методов. Работает это так. Гипнотизёр вводит человека в состояние транса, а затем ведёт его, задавая наводящие вопросы. Собственно, этим регрессивный гипноз и отличается от обычного теми вопросами, которые задают. На обычных сеансах гипноза люди тоже могут проболтаться о своих прошлых воплощениях. только эту тему с ними, как правило, не развивают, уводя разговор в другую сторону. Видимо, потому что многие гипнотерапевты считают такие воспоминания фантазиями. Из плюсов регрессивного гипноза прошлое вспоминается мгновенно и без усилий. Однако, вернувшись к обычному сознанию, человек часто не помнит того, что говорил. Приходится переслушивать записи. Основной минус подобного гипноза в том, что можно оказаться не готовым к информации, которая получена внезапно и в большом количестве. Многие приходят на сеансы в надежде проработать свои проблемы и страхи, в итоге видят истоки своих горестей в одной или нескольких жизнях, а потом начинается самое сложное. Надо принять себя, простить своих обидчиков, смириться со случившимся не только в этом воплощении, но и в прошлых. У кого-то это получается, особенно при поддержке грамотного и опытного специалиста, а кто-то может и рад бы развидеть случившееся с ним в прошлом, но уже не может. Ещё одна опасность, которая может подстерегать на подобных сеансах отсутствие профессионализма. Поскольку основную работу в данном случае проделавывает гипнотерапевт, то он должен очень правильно выстраивать диалог с пациентом. Как я писала ранее во многих статьях, все события, которые когда-либо случались с человеком, каждая эмоция, мысль, действие существуют в виде записи в информационном поле. Наша обычная память может обращаться только к записям из текущей жизни, доступ к более ранним файлам закрыт. Под гипнозом эта блокировка памяти снимается, и человек может буквально видеть то, что было с ним в прошлом и даже заглянуть в будущее. Однако, поскольку в информационном поле записаны файлы всех людей, которые когда-либо жили, то можно случайно или намеренно отправить человека смотреть чужой фильм. К примеру, человек из Чеславии хотел бы видеть себя знаменитым императором, полководцем или роковой красавицей. С помощью подсказок и намёков до гипноза и наводящих вопросов можно отправить пациента к записям в информационном поле, связанными с известной личностью. они их посмотрят и уверуют в то, что был этим человеком в прошлой жизни. Такие случаи нечасты, но они имели место быть. В связи с этим у читателей может возникнуть вопрос: а как тогда понять, что воспоминания прошлых жизней, полученные тем или иным способом, именно мои, а не чужие? Тут есть один ключевой момент эмоции и чувства. Когда душа вспоминает то, что было связано конкретно с её историей, всегда будут присутствовать сильные эмоции. Иногда они будут даже накрывать с головой. Вспоминая мы отчасти переживаем всё заново. Посмотреть картины чужого прошлого можно не только под гипнозом, это могут сделать и некоторые люди с развитыми экстрасенсорными способностями. Сочувствие к человеку или радость за него в процессе такого просмотра может возникать, как и при просмотре обычного фильма, но при этом никогда не будет той глубины эмоций, которая есть в своих воспоминаниях. Способ второй. Сон. Как ни странно, этот метод может быть довольно действенным. Большинство людей привыкли не доверять снам и считать их фантазиями спящего мозга. Однако это не так. На самом деле, во сне у человека есть множество возможностей, нужно только научиться ими пользоваться. К примеру, можно встречаться с другими людьми, как живыми, так и умершими, видеть картины возможного будущего или даже путешествовать в прошлое. Если человек научился управлять своим сном, то есть осознаваться в нём, понимать, что спит и контролировать свои действия, а также перемещаться в определённые места по своему желанию, то можно попробовать во сне увидеть хотя бы несколько картин из прошлой жизни. Эта методика безусловно подойдёт не для всех. Многие люди совершенно не помнят свои сны или вспоминают очень смутно. К тому же, сонные практики требуют значительного количества энергии. Если почти весь ресурс расходуется днём, а ночью без сил падаешь на кровать, чтобы поспать 5-6 часов, то энергии на управление сном, скорее всего, уже не будет. Способ третий медитация. Этот метод будет близок тем людям, которые увлекаются восточными практиками, научились входить в состояние глубокого расслабления и остановки внутреннего диалога. В принципе, глубокая медитация во многом схожа с гипнозом, однако тут человек сам является своим проводником и управляет работой подсознания. Полагаю, что для человека, который хорошо владеет техниками медитации, вспомнить прошлые жизни будет не очень сложно. Но, как и во всех остальных случаях, тут очень важно морально подготовиться к тому, что предстоит узнать и увидеть. Память человека на всех этапах работает примерно одинаково. Мы запоминаем либо самые яркие события, либо то, что повторялось огромное количество раз. Поэтому в первую очередь из прошлого могут всплыть самые сильные потрясения, события, которые глубоко травмировали человека. Или какие-то до боли знакомые детали, дом и местность, где человек долго прожил, работа, которую выполнял на протяжении многих лет. И если с рутиной смириться не сложно, то видеть прошлые трагедии действительно больно, поскольку они были забыты надолго, и теперешнее сознание их никогда не прорабатывало и не принимало, то эмоции могут обрушиться с огромной силой. Способ четвёртый. Естественные воспоминания. В этом случае человек не прибегает намеренно к какому-либо из изложенных выше методов, то есть к гипнозу, осознанному сновидению или медитации, Воспоминания появляются сами собой, как нечто давно известное, но на время забытое. Так бывает в нескольких случаях. У детей до 4-5 лет. Многие дети, особенно в последние годы, могут временами выдавать какие-то истории или факты из прошлой жизни. Так происходит потому, что в этом возрасте сознание ещё не отгородилось от подсознания окончательно, и информация о прошлом ещё есть в памяти маленького человека. Что интересно, дети, как правило, не удивляются своим воспоминаниям и считают их чем-то вполне естественным. Однако через несколько лет могут уже ничего не помнить из того, что когда-то говорили. Стихийные воспоминания или эмоции, связанные с местом или ситуацией. Часто такое случается, когда в прошлом у человека было очень мощное потрясение, а в нынешней жизни что-то о нём напомнило. К примеру, недавно я прочитала статью, где рассказывалось А посещения бывших концлагерей группами школьников. Экскурсоводы рассказывали, что у одного или нескольких детей из группы иногда случаются жуткие истерики, и их почти невозможно успокоить. Это объясняли восприимчивостью детской психики, но я считаю, тут дело в другом. Если учесть, что во время Второй мировой войны через концентрационные лагеря прошло огромное количество людей, то не исключено, что некоторые участники экскурсии могли в прошлой жизни там погибнуть. А когда в новой жизни они попали в похожую обстановку, то в памяти всплыли ужасы прошлого. И даже если сознание заблокировало сами воспоминания, эмоции всё равно прорвались наружу. Человеку приходит время вспомнить. Так случается с людьми, которым по тем или иным причинам необходимы воспоминания для выполнения задач их жизни. Так, к примеру, произошло у меня. Мне не раз доводилось слышать мнение, что такие естественные воспоминания доступны только очень развитым душам, и это показатель скорого ухода в нирвану и конца цикла перерождения. Я с этим не совсем согласна. Во-первых, многие души высокого уровня могут не помнить свои прошлые воплощения или даже считать это выдумкой. Дело в том, что в этой конкретной жизни эта информация им просто не нужна, перед ними стоят другие задачи. Во-вторых, уровень развития это не постоянная величина, Оно никогда не идёт по прямой, всегда есть спады и подъёмы. В третьих, окончательное просветление и уход в нирвану я считаю красивым мифом. Не исключено, что прожив здесь жизнь, многие души перестанут воплощаться в нашем мире. Однако миров множество и сценариев развития тоже. К тому же, вечно находиться в благостном состоянии в тонких мирах просто невозможно. Все меняются и всё меняется. Но об этом я уже говорила. А если вернуться к воспоминаниям, тот факт, что некоторые люди помнят своё прошлое, говорит лишь о том, что на конкретном этапе им это необходимо. Кто-то рождается с такими знаниями, у кого-то по разным причинам воспоминания всплывают в течение жизни, всё индивидуально. А теперь подведу итог. Человеку свойственно стремиться к знаниям и искать истину. И много найдётся тех, кто хотел бы разобраться в своей жизни, почему она складывается определённым образом. Кому-то для ответа на этот вопрос нужно будет покопаться в своих установках и событиях текущей жизни, другим же этого будет недостаточно. Только вспомнив прошлые события, такие люди смогут восстановить для себя полную картину и многое понять. А что лучше для каждого конкретного человека, знает только его душа. Несколько слов напоследок. Ну что ж, вот и пришло время завершать эту книгу. Те, кто дослушал её до конца, прошли вместе со мной долгий путь от прошлой смерти к новому рождению. Немного пофилософствовали и услышали ответы на важные вопросы. Надеюсь, это путешествие прошло не скучно, и слушатели смогли узнать что-то новое и нужное для себя. О чём бы мне хотелось сказать напоследок? Наверное, пожелать всем удачи, осознанности и оптимизма. Ведь все мы вечные исследователи реальности. Мы переходим из одного состояния в другое. Живем множество жизней, радуемся и печалимся. Наш путь начался задолго до нашего рождения и продолжится после нашей смерти. Это абсолютно естественный ход событий. Мы — часть великой и бесконечной жизни, которая была, есть и будет всегда. В каждом из нас есть душа, вечная частица Бога. Именно благодаря ей мы можем познавать этот мир и творить свою реальность. Я желаю всем научиться слышать её голос и жить в гармонии с ней, ведь именно в душе хранятся все главные ценности и сокровища, которые так нужны людям: любовь, дружба, благодарность, милосердие. Давайте же не будем забывать об этом и чаще испытывать эти светлые чувства, а ещё исследуйте и изучайте мир вокруг нас, потому что это ещё один способ познать Бога и его величие. В общем, попутного нам всем ветра и новых открытий. На этой прекрасной ноте я, пожалуй, завершу свой рассказ. Вы прослушали книгу Леры Некрасовой Жизнь после смерти. Как это было. В исполнении Натальи Беляевой.